Глава 137. Гиты Гудвар столица автократии Гудвар уже начала разгораться борьба за титул Кронпринца покойного Изеля. Следующий Кронпринц... Кто унаследует право стать следующим автократом? В борьбе участвовала не только королевская семья, но и уверенные в своих силах знати простолюдины. В различных местах происходили стычки... Поскольку только закончилась война с Империей, масштабы этих стычек были невелики, но все ожидают ухудшения в ближайшем будущем. В столичной арене, напоминающей Колизей, Гудвар орудовал своими щупальцами как плетью. Его целью являлся гид в форме цилиндра. Больно, больно, говорю же, перестань! Цилиндр был весь помятый в песке от непрекращающегося метания по арене. Прибывавший в бешенстве Гудвар даже не пытался слушать гида. «Изель был всего в шаге от того, чтобы стать моим слугой! Из-за тебя! Из-за тебя он!» Он бесился из-за того, что гид проявил излишнее вмешательство. Щупальцы Гудвара набухали, а осьминожья голова покраснела. Наблюдавший за ним, гид задумался. «Проклятый клоун!» «Из-за твоей уверенности я возлагал такие надежды, но твой любимый воспитанник не смог даже одолеть Лиама. Какой еще сильнейший, сплошное разочарование!» Гид тоже злился, но в своем нынешнем состоянии не мог ничего противопоставить Гудвару. Понимая это, Гид продолжал вести себя услужливо. «Гудвар, понимаю причину твоей злости, но...» «Ни черта ты не понимаешь!» Ты хоть можешь представить, сколько времени было потрачено на воспитание Изеля? Ты хоть можешь вообразить, как меня будоражило, когда ему едва удавалось преодолеть организованные мной вызовы? Иногда он выходил победителем из ситуаций, которые казалось преодолеть невозможно. Рождение Изеля стало возможным лишь благодаря совокупности множества чудес. Осознав это, Гид почему-то начал чувствовать себя не в своей тарелке. «Тогда что такое Лиам, раз ему удалось играть и преодолеть все взваленные мной проблемы?» Гудвару нелегко пришлось выращиванием Мизеля. С другой же стороны, Лиам со спокойным лицом делал то, что для других было невозможно. Гид иначе как пугающим это назвать не мог. «Может, правильным ответом является прекращение вмешательства?» Гид пытался нащупать правильный ответ, но в этот момент его к реальности вернул удар щупальца. Гудвар отдал приказ вздрогнувшему и странно воскликнувшему гиду. Будешь теперь помогать мне. Во-первых, подготовим воинов для убийства Лиама. Во-вторых, наделим их самым лучшим оружием. Раз одного из Эля не хватило, нужно наладить их массовое производство и предоставить им лучшее оружие. Похоже, Гудвар планировал задавить Лиама числом. Гид своими ручками выправился вмятины на цилиндре и отряхнул песок. «Если бы Лиама можно было одолеть подобным планам, у меня бы не возникало столько неприятностей». Гид уже подумывал отсидеться где-нибудь далеко до кончины Лиама, но теперь это невозможно из-за Гудвара. «Лиам обязан умереть!» Гид робко поинтересовался. «А чем тебе не устраивает такой сильный воин, как Лиам?» Гид планировал передать Лиама Гудвару избежать, но его затею быстро отвергли. «Его воспитал не я, так что это не то». «А, вот как». По-видимому, он признает лишь тех, кого вырастил сам. Гудвар протянул щупальца и поднял гида. Твоя помощь мне тоже понадобится. Вздумаешь сбежать, я тебя из-под земли достану и заставлю исчезнуть. <связь> Гид, не в силах сбежать из-за своей одержимости Лиамом, начал его проклинать. Чего ты на меня так смотришь? Все это Лиам виноват, ты у меня поплатишься, поплачешься Лиам! Чувство мести гида восплывало с новой силой. Их с Гудваром злые руки потянулись в сторону Лиама. После возвращения в столице и разговора с его высочеством Клео, я вернулся в свой отель. Меня ждала там Розетта. «С возвращением, дорогой!» Она навалилась на меня и обняла вокруг шеи. Контакт с большой грудью и приятный запах – это еще ничего. Проблема в том, что ее поведение меня смущает, и с этим ничего не сделать. Мне крайне не по себе, когда проявляют такую ласку без какого-либо расчета. Отпусти меня. Дорогой, слушай, ты в курсе? Потом расскажешь. Я в свой кабинет. Лучше никого не пускай туда. От вида того, как раз это расстроенно отходит от меня, у меня возникло давное позабытое чувство вины. Вот бы она снова стала сильной собой с прошлого. Это ненадолго. Зайдешь через 30 минут, так что подготовь чай. Мгновенно оживившаяся Розетта улыбнулась мне. «Пойду заваривать». Она в попыхах убежала, но... Она ведь не собирается готовить чай сама. Ты хоть понимаешь, что являешься будущей герцогиней? За убежавшей Розеттой погналась Исиэль, ее служанка. Плохо. Я хотел поиздеваться над ней, а она убежала. Наблюдавшая за нами омаги заговорила со мной. В таком случае, я позабочусь о том, чтобы никто не вошел в ваш кабинет. Тебе со мной можно всегда. Я отправился в подготовленный офис, и меня там ждали. Куккори. Он стоит на колени, а рядом с ним в аналогичной позе находится Кунай, который я дал имя. кукури дождался, пока я займу кресло, а затем начал доклад. Результат расследования показывает, что предоставленная Марион информация верна. Автократия сейчас затянута внутренней борьбой за титул следующего автократа. Я не стал принимать информацию Марион за чистую монету. И разумеется, попросил Кукуре его людей проверить ее. Если нанести удар сейчас, то все шансы на победу. Только против автократии. Похоже, кукури считают, что угрозу представляет не только автократия. Кто зашевелился? На слабшую империю могут положить глаз и другие государства. Должна быть информация дошла до них. Пока что можно сказать наверняка только о параллельной федерации. Параллельная федерация. Огромное межзвездное государство, сформированное из межзвездных стран с общим набором законов. Она похожа на Соединенное Королевство, но устроена по президентской системе. Там нет аристократии. Может прозвучать как Объединенное Правительство Луствау, но в ней нет такого же сильного единства. Это просто группа независимых государств. Параллельная Федерация? У меня в ней нет связи. Она расположена далеко от Водини и Так что не придется беспокоиться, что вас вызовут в случае войны. «Вдобавок, вы только что приняли участие в войне против автократии». «Я участвовал в войне с автократией и заработал кое-какие военные достижения, так что, скорее всего, в следующей войне меня тревожить не будут. А если попросят, я откажу и помогу лишь деньгами и ресурсами. Теперь я могу вернуться в свои владения». После долгого периода обязательного образования, я, наконец, волен поступать как хочу. Пока я предавался фантазиям о будущей жизни, меня катило водой о маги. Верно. По возвращению вас ожидает свадебная церемония с леди Розаттой. После этого вы, наконец, станете герцогом. а. Закончив обязательное обучение, вы стали полноценным членом аристократического общества. Женившись на леди Розетте, вы получите титул герцога. А, ну да. Совсем вылетело. У меня же помолвка с Розеттой. Я и правда хотел титул дома ее родителей, но действительно ли можно жениться на нынешней Розетте? Устраивает для меня простая героиня вместо бунтарки с остальным духом. Но если брошу я сейчас, моя репутация среди аристократов рухнет на самое дно. Ее будет не восстановить. Увидев, как я отреагировал, Амаги прищурилась. Вы же сейчас не думаете о том, как бы сбежать. Я вам этого не позволю. Кукури и Кунай остались отмалчиваться, не желая вмешиваться в такие тривиальные темы. Могли бы и помочь своему хозяину в такой-то ситуации. И все же против Амаги идти не вариант. Конечно, нет. Как только вернусь, будет свадьба. Точно, как вернусь. Во время периода обязательного образования у меня было полно дел, и я не мог как следует развлечься. Я хочу насладиться жизнью холостяка чуть подольше. Жаль, Розату, но отодвинем свадьбу еще на несколько лет. Найду какую-нибудь причину остаться в столице и буду развлекаться. Пока я обдумывал планы, в дверь постучали. Раздался голос Юришии. Лорд Лиам, прибыл барон Экснер и сэр Курт. Бароны Курт? Я принял барона Экснера и закончившего обучение и сейчас служившего как военного Курта, в приемной арендуемого мной отеля. Курт такой же высокий и привлекательный парень, но сейчас стоял с кислым выражением на лице. но ну а барон Экснер лежал у меня в ногах. Граф Лиам, мне действительно жаль... Рядом с бьющимся головой Аполл Бароном Экснером находилась Сиэль, которую Курт прожигал взглядом. Она стояла с обученной головой и чуть ли не плакала. Я был сбит с толку поведением Барона Экснера. «В чем дело, Барон? И вообще, сядьте уже на диван!» «Да как я могу?» Барон все продолжал извиняться, так что за объяснениями я взглянул на Курта, который не спускал Сиэль глаз. Он тоже выглядел виновата. Извини, Лиам. Да что стряслось-то? Сиэля втайне вмешалась в дела с личной охраной Розетты. А-а-а. Сиэля чуть ли не плачет и стоит с головой, скорее всего из-за того, что ее уже отчитал Курт. «Простите, но мне об этом известно, однако в такой атмосфере попробуй это скажи. И вообще, чтобы она не выкинула, мне сразу же доложат об этом. А бодательница непокорного духа, которого так не хватает розетия в лице Сиэль, является для меня отдушиной. Так как они узнали о её делишках. Нет, сейчас важнее...» «Понимаю, одних извинений недостаточно, так что позвольте сейчас же взять ответственность на себя». Разрешите Курту занять место главы дома. Я уже распорядился, чтобы он как следует все компенсировал вам. Ладно, если бы он просто отказался от места главы дома. Но судя по тону барона Экснера и его словам, компенсацию также выходит и его жизнь. Вот ведь попал. Он мой важный товарищ злой лорд. Курт прожигал сель взглядом. Поверить не могу, что она позволила себе подобное в доме, которому мы обязаны. Лиам... Позволь мне тоже принести извинения. Мне действительно жаль. Сель ты тоже извинись! Сиэль со слезами на глазах склонила голову. Но по-прежнему видно, как она сопротивляется мне. Отлично. в вот это мне и нужно. Однако у Курта, похоже, были другие планы на этот счет. С твоего позволения, мы подумывали разорвать с ней всякие отношения и отправить куда-нибудь в гуш. Если не позволишь то мы согласимся с любым наказанием на твоё усмотрение. То есть её у меня заберут? Из всех имеющихся у меня сейчас женщин, Сиэль единственная, как глоток свежего воздуха. Чина это другое, а Элен моя ученица, так что тоже нет. Сиэль никто не заменит. Пока я не знал, что делать, заговорившая, стоявшая рядом со мной, розета: Дорогой, я тоже прошу, не мог бы ты пощадить Сиэль... Я был ответственна за её воспитание, так что тоже виновата. Поэтому умоляю. раз это тоже начала просить пощадить Тиэль. Но я самого начала не хотел от неё избавляться. Сейчас важно только то, как бы оставить Тиэль у себя. Я подошёл к барону Экснеру и обратился к нему. Барон, сколько? Вы про компенсацию? Я вот и хотел с вами обсудить... Нет, я про это... Сколько нужно, чтобы простить Сиэль? Чего? Должно быть, он не понял, о чем идет речь, так что вежливо объяснил. Сколько нужно для прощения Сиэль? Я хочу, чтобы она продолжала обучаться в моем доме. Если ее выгнать подобным образом, это нанесет удар по моей репутации. Так сколько нужно для вашего согласия? 5000 тысяч? Десять тысяч? Разумеется, в этих числах опущено огромное количество нулей. Ага, но почему компенсацию получаем мы? Ведь должно быть наоборот. Да просто согласись. Ну, тогда может быть 20 тысяч. Точно. У меня в войсках много знакомых, так что могу замолвить словечко за корта. Барон Экснер замотал головой. «Нет, нет, нет, нету. Как мы можем на такое пойти? Позвольте забрать сиели и принести надлежащие извинения». «Как будто ничего нельзя придумать. Нужно оставить всё как есть. Ладно. 50 тысяч. Я поговорю с военными насчёт Курта. Да, я задействую все связи. Достойное повышение звания ему точно обеспечено». Курт начал паниковать, говоря, чтобы я не сглазил его. Но это ради того, чтобы сиель осталась со мной. Сама она тоже стояла в шоке, и находившаяся рядом со мной Розетта отчитала ее. «Сиэль, слушай внимательно. Дорогой Добр, поэтому на этот раз отпустит тебе это с рук. При обычных обстоятельствах тебя бы ждало изгнание, а тебя лишь требуется задуматься о своем поступке «Х-хорошо». Сиэль по-прежнему одолевали сомнениях, Но и не оставалось ничего, кроме как принять слова Розетты. Но если сложившаяся ситуация ее как-то изменит, я тут же от нее избавлюсь. Лучше бы тебе не лишаться своего бунтерского духа. Барон, вы согласны? Если граф Лиом того желает... Барон Экснер с непонимающим лицом наконец согласился на мое предложение. Мне стало легче. Тем не менее... Как информация просочилась наружу.